Глава 6. Никакой связи между печенью Винсента Джеймса и грибами установить не удалось. Никто не давал ему грибов. Никто не знал, что вин пьет. Никакая драма не вылезла наружу. Никто не разделил разочарование Барка, когда стало известно, что Винсент Джеймс умер естественной смертью. После похорон я отправился на поиски Пэт Элиот. В последний раз я видел ее, когда девушка молча заливалась слезами возле могилы, словно только она горевала по покойному. Я нашел ее в доме священника, на котором было написано «Помощь». Она лежала на кушетке, напоминая картину одного французского художника XIX века. Одна рука под головой, другая свесилась до полу, Глаза смотрят в никуда. Я уселся в кресло. Спустя она меня с лестницей, я бы не удивился. Но Пэт не пошевелилась, и если бы не мигающие иногда глаза, ее можно было бы поместить в раму и повесить на стену. Я долго смотрел на нее, не зная, о чем она думает. А потом мирно отключился. Прошло довольно много времени. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что теперь уже она смотрит на меня. Странно я на вас действую. Она не смеялась, но смех чувствовался в ее словах. Я постарался не расслабляться, но все-таки улыбнулся. «Зачем вы пришли?» — спросила она. «О, извиниться, — полагаю. Я хотел сделать это раньше». «Не очень-то, видно, хотели», — возразила она, и я понял, что она слышала, как я ей кричал из окна кухни. «Да, не очень. Прошу прощения. Я хотел поговорить с вами во время похорон, но вы были в таком состоянии, в каком не был никто, да?» «Наверное, так оно и было. И вы правы». «Винсент мой дядя», — сказала она, — прежде чем я успел произнести какую-то банальность. Он был по-своему хороший, как учитель, щедрый и добрый, а в остальном слабый и глупый. После смерти тети он стал совсем беспомощным. Винсент хорошо ко мне относился, а я не умела этого ценить. — Вы ему чем-то обязаны? — Не знаю. — Протекцией? Не знаю, не знаю, как я могла. Об этом я и хотела с вами поговорить. Я умела ждать. Она села на кушетке. Дядя был научным руководителем моей докторской диссертации. А потом, когда однажды я была у него, пришел Олд Эллен. И все началось. Она замолчала, прикусив нижнюю губу. «Что?» Олд начал преследовать меня. Красиво, конечно. Он вообще такой. Он умеет обворожить. Накидывает сеть, и вы уже его собственность. Он маг. Сначала вам это нравится, вас это волнует». А потом он начинает требовать слишком многого, и если вы не хотите ему этого дать или не можете, он начинает угрожать. Только внешне это совсем не похоже на угрозу, поэтому никому нельзя пожаловаться. Чего он хотел? Она посмотрела мне прямо в глаза и отвернулась. Он хотел, чтобы я сменила факультет. Объяснил, как это можно сделать без потерь. А я отказалась. У него были свои причины, но... Она облизнула губы. На самом деле он хотел заполучить меня. А как к этому отнесся Винсент? Вот этого я и не поняла. Он тоже стал меня уговаривать. Сказал, что у меня будет гораздо больше выбора с работой если я стану социологом. Это правда, но я-то хотела другого. А он вдруг заявил, что у меня нет способностей к историческому исследованию. Раньше он никогда не говорил ничего подобного. Никогда. У меня создалось впечатление, что он читает по бумажке. Все это было так неестественно. Потом он стал меня почти умолять. Он ведь платил за мою учебу. Никогда я была студенткой, и потом, поэтому я считала себя обязана ему. Он старший брат моей матери и мой официальный опекун после смерти родителей. Да нет, по-настоящему он всегда был мне отцом. Вот с одной стороны он, с другой Олт и я. «Что?» Она спрятала лицо в ладони и расплакалась. Сначала она плакала тихо, потом зарыдала в полную силу. Я был хорошо выдрессирован жизнью и даже пальцем не пошевелил. Немного погодя, я пересел на кушетку и обнял ее. «Он умел нравиться», — проговорила она сквозь слезы. «А я ненавидела его за это». И ненавидела себя за то, что он мне нравится. Тогда я решила выйти замуж. Идиотка. С Биллом мы же только друзья. Знаем друг друга почти всю жизнь. Он сказал, что свадьба — это глупо. Но если мне это поможет, как я считаю, то он готов. Ему самому ничего не надо. Он вообще такой. В идеале Билл хочет все делать сам. Сам решать все свои проблемы и ни у кого не просить помощи. Он хочет доказать всему миру, чего можно добиться, полагаясь только на себя. Он убил... он... он голубой? Похож на девушку. Слишком уж... Она кивнула, не отрываясь от моей груди. Но он одинок. Думаю, он сам себя не понимает. Олту было все равно. За студентом мне позволяло свидеть замуж. Он только посмеялся, когда я ему об этом сказала. Он все равно меня не отпустил, а у меня все больше времени уходило на то, чтобы не попадаться ему на глаза. Его же это только раззадоривало. Бил ничего не хочет об этом слышать. Сейчас ему надо только одно закончить диссертацию, пока ничего не случилось. Билл страшно боится, что новому руководителю его работа не понравится. Он думает, что чем больше сделает, тем меньше шансов будет у нового руководителя его завалить. Он просто заболел от страха. Он вообще так изменился. Она вздохнула, измученная своим горем, но и в нем она была красива. Я отстранился от нее и пересел обратно в кресло. Я не думал, что Билл изменился. Просто у него возникли проблемы, и он стал менее внимательным к ней, чем раньше. В чем же эта перемена? Она вытерла глаза. У него ведь ничего нет. Со школы он все время работает. родители ему не помогают. Только стипендия и работа. Он никогда не спит больше трех часов в сутки, и если его докторская сорвется, другую он уже не осилит, не сможет. Для него это предел, вершина. Если он не сможет одолеть ее сейчас, если свалится, наступит конец. Это его убьет, я знаю. Или он убьет того, кто не пустит его на вершину. Доктор Фрейм. Он очень талантливый. Он заслуживает степени. Заслуживать — значит в какой-то мере иметь гарантии. А их у него нет. Но он действительно заслужил ее. Все так думают. Я не стал спорить. Мне все это не показалось важным. По крайней мере, я так думал. Ладно, вернемся к началу. Чего вы хотите от меня? Что я могу сделать? — Я по-другому отношусь к Колтуэлину. Ну так что? — Вы не послушаете пленку. — Вы записали? — Нет, я только думала об этом. — Почему бы и не записать? — Я могу назначить ему встречу в офисе или в машине. Он все время старается зазвать меня в свою машину. И вы сами услышите то, что я не могу объяснить. Вы услышите, какой он умный и хитрый. Нет. Вам лучше обратиться к кому-нибудь другому. Я не тот человек, который вам нужен. Например, к декану или адвокату. Вы говорили Винсенту, что Олд преследует вас? Да. Но он не хотел ничего слушать. Сразу начинал нервничать. В чем-то он был вроде старухи. Говорил, что Олд — самый симпатичный холостяк в университете, здоровый, красивый, с хорошим вкусом, честолюбивый, всегда добивается того, чего хочет. Все правильно. Немногие женщины, даже некоторые мужчины, хотели бы обратить на себя его внимание. Винсент не понимал. Почему я так расстраиваюсь? Не понимал? Может, и понимал, но говорил, что нам всем иногда приходится делать то, к чему не лежит душа. Потом он, правда, сказал, что совсем не это имел в виду. Заявил, что плохо себя чувствует, а я должна делать свое дело, наслаждаться жизнью и ни о чем не думать. «Когда вы ему сказали, что хотите использовать Билла для защиты от Олта?» Сразу, как только мне это пришло в голову. Он очень огорчился и сказал, что я ему не доверяю. Я тоже расстроилась. Еще он сказал, будто Олт уверен в том, что предстоящая свадьба — это шутка. Потому что Билл мне не подходит. Разговоры Билла о дешевой комнате — чепуха. Он где угодно мог устроиться, если бы предложил помощь по хозяйству. Как вы знаете, я настояла на своем. Тогда Винсент заявил, что аннулирует наш брак, потому что я ему будто бы сказала, что бил неполноценный в половом отношении. Это было ужасно. Потом он заболел, и я ничего не знала об этом. А он вот умер. Он очень хорошо ко мне относился. По щеке ее скатилась слеза, и она вытерла ее рукавом. «У него нет других наследников, кроме меня. Так что я переехала в его дом». «И Билл тоже?» «Нет», — неуверенно рассмеялась она. «Он сказал, что у него больше нет времени на переезды. Я же вам говорила, ему ничего не нужно. Если бы даже я купила ему степень, он бы ее не взял». Он должен получить ее на своих условиях. Упрямый — не то слово. Ну что уж тут поделаешь. Я пропустил ее слова мимо ушей. Билл ничего для меня не значил. А она, несмотря на все свои сожаления и покаяния, она лишь обвиняла других. Главным образом Молта. Между тем никто, кроме нее самой, не заставлял ее делать то, чего она не хотела, включая ее согласие на сожительство Солта. Как психолог я был рад, что жизненный опыт чему-то учит ее. Но как мужчина, который хотел ее, я досадовал, что не был первым. «Пэт», — спросил я, — «Вы знали, что Винсент пьет?» Узнала уже потом, как и все. А теперь в его доме все мое. Даже бутылки в спальне. О, Господи! Она подалась вперед и горько зарыдала. А мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы усидеть на месте. И у меня даже руки заболели от напряжения, так мне хотелось обнять ее. Пробормотав что-то о назначенной встрече, я быстро сошел по лестнице. Когда она окликнула меня, и я поглядела наверх, я уже опять был холодным, сдержанным преподавателем, у которого и в мыслях нет ничего такого. Калекой, которого она никогда не захотела бы увидеть, меня таким, каков я есть. «Спасибо!» — крикнула она и покраснела, почти как в день своей свадьбы. «Не стоит!» Сегодня ваша нога лучше, чем в прошлый раз. Это хорошо. Благодарю. Я открыл дверь. До свидания, — сказал я, решительно закрывая дверь. И услышал, как она сбегает по лестнице. Не успел я сесть в машину, как почувствовал прикосновение ее руки к моей. Розовые щеки, волосы, как мед, высоко вздымающаяся от волнения грудь, Я чудом удержался, чтобы не поцеловать ее. «Доктор Фрейм, если вас не очень затруднит, отвезите меня домой. Я пришла сюда, чтобы ни о чем не думать. Я часто так делаю, а сейчас уже поздно». Я отступил. И хотя ничем себя не выдал, подумал, что недолго еще смогу держаться от нее на расстоянии. Она побледнела, потом опять порозовела. «Ой, я совсем не хотела показаться навязчивой. Простите меня, пожалуйста, доктор Фрейм, больше это не повторится». И она убежала. Я спросил себя, хочу ли принять то, что она мне предлагает. Все равно когда-нибудь она узнает о моей ноге. «Тогда и посмотрим» кто кого отвергнет. Я вернулся. Она была на кухне. Из крана вовсю бежала мимо чайника вода, а она ничего не замечала. Я закрутил кран, привел Пэт в одну из спален и запер дверь. Она не выпускала из рук чайник. Я хочу, чтобы сначала вы посмотрели. Вы просто не понимаете, в чем дело я отстегнул ногу и приставил ее к стене ожидая всего того что вынуждало меня предпочитать одиночество, если бы только оно не было временами таким невыносимым о милый!» — прошептала она положив нежную прохладную ладонь на культю прости меня она бросила чайник и обняв меня за шею поцеловала Но это же такая ерунда. Она была, как недоступная роскошь в витрине магазина. Боже, сколько времени я провел на холоде, прижав нос к стеклу. И вот, наконец, дверь открылась. Она была, как пикник в жаркий солнечный день. Я был недоверчив, когда приблизился к ней, потому что хотел... И все еще боялся ее. А потом вообще перестал бояться чего бы то ни было. И произошло чудо. Чем больше я брал у нее, тем больше она хотела мне дать. Глава седьмая Едва начался семестр, все, кто должен был заниматься проектом, собрались в кабинете Олта загорелого и, как всегда, элегантного, что у него получалось легко и непринужденно. Маклеган, по-видимому, не менял костюм с нашей последней встречи. Очаровательная Мак в платье льдисто-голубого цвета склонилась над Грайером, который тоже, как всегда, в своем поношенном костюме выглядел так, словно на нем праздничная тога. Олт вытащил несколько папок и собрался передать их нам когда в комнату вошел Билл и сел в кресло рядом с МакЛеганом. «Я здесь вместо доктора Джеймса», — задиристо сказал он. «Он вам разве не говорил?» «Говорил? Мне?» — переспросил Олд. «Он предложил мне помогать ему с работой и замещать его во время его отсутствия». «Кажется, теперь мне придется бывать тут постоянно». «Крепкий орешек», — подумал я. «Как помощник доктора Джеймса вы, конечно, должны быть среди нас. Но только для участников проекта существует одно непременное условие — докторская диссертация. Или, как минимум, три года преподавания в университете». Олт развел руками и улыбнулся, изображая сожаление. И бил ушел хлопнув дверью. Избалованный ребенок в огневе Думаю, сказал Олт, давая каждому по папке, нам и надо начинать с вопроса о том, кто займет место Винсента. Маклеган хмыкнул. Олт едва заметно улыбнулся. Я соглашусь с любой кандидатурой. Университетское начальство тоже не будет возражать. Есть один претендент с факультета истории, и трое не наших. Посмотрите, вот их документы. Вам это тоже будет интересно, наверное, а я пока сварю кофе. Извините, но меня отрывает телефонный звонок. Он ушел, и мы несколько минут молча изучали бумаги. Я не знал ни одного из претендентов. Надо же, Дон Холмс! удивленно воскликнул Маклеган, когда Олт вернулся. Я помню его по Стэнфорду. Олт, где вы его откопали? Мне казалось, что он в армии спасения. Правильно, только что приехал. Он поставил на стол поднос с кофе, кексом и пирожками. Был два года в Центральной Америке и два в Африке. Я перехватил его в Монреале. Мне приходилось читать его работы, и он все еще хороший специалист, хотя, как вы понимаете, четыре года занимался немножко другими вещами. Промычав что-то нечленораздельное, Маклеган потянулся за пирожком, потом пустил блюдо по кругу. День, проведенный с Пэт Элиот, каким бы он ни был замечательным и кстати одобренным отцом майо, который придя домой открыл двери сказал о хорошо и опять ушел не изменил моего скептического мировосприятия. я чувствовал себя гораздо лучше, а кто бы не чувствовал, но от этого у меня не выросла нога. я подумал что все претенденты хороши на бумаге, даже я, но это еще ничего не значит. Маклеган наклонился ко мне и прошептал. «Вы, конечно, уже догадываетесь, что будет?» «С историей в проекте покончено». «Какие новости, Олд?» — спросил Граер. Олд улыбнулся ему и потянулся за кексом, но Мэг перехватил его руку. «Ой, Олд, какое великолепное кольцо!» «Гораздо красивее, чем бриллиантовое. Это сердолик, да?» «Совсем не похож. Очень интересно. Фамильная?» Кивнув, Олд снял с пальца кольцо и протянул ей. Мэг с восхищением рассматривала его. «Львы, щиты!» «И все вырезано прямо на камне. Наверное, стоит целое состояние. Я видела такие кольца в фильмах, читала о них в книгах, но в жизни вижу впервые. Посмотрите, Граер!» Грайер рассеянно кивнул и передал кольцо мне, вновь обратившись к Олту. «Олт, ну так что же там все-таки?» «Джесс приедет на фестиваль, и я дам прием в его честь. Надеюсь, вы все придете. Не забудьте только». У Маклегана отвалилась челюсть. Даже кусок пирожка упал ему на рубашку. «Господи, Олт!» — глухо проговорил он. Вы так спокойны. Джесс ведь на последнем издыхании. Что? Именно он должен подтолкнуть колесо фортуны? Маклеган взял кольцо и покатил его по столу Колту. Грайер наклонился ко мне. Джесс Томас Стон. Руководит в проекте социологией. В марте у него был инфаркт. Олд доел свой кекс. Он только в гости, но я был бы рад, если бы он смог остаться. — Не сомневаюсь, — подтвердил Маклеган. — Как и все мы, Джесс — свой человек, однако он не останется, так что можете не беспокоиться. — Я и не беспокоюсь, — подчеркнуто произнес Олд довольно неприятным тоном. Что-то новое послышалось мне в его голосе, и, постаравшись запомнить это на будущее, я спросил его о фестивале. Олд ответил, что фестиваль с заглавным «Ф» начался еще лет триста назад, как всеобщий праздник на улице города. Он рассмеялся. Всегда все было мирно. Потом ребятишки стали устраивать всякие игры, танцы, призы и фейерверки. «Так что десять лет назад ректор Ноулс разрешил проректору университета прибрать это дело к рукам и собирать деньги. Мы посылаем доход в Апалачо, а не за границу, как обычно. Денег много». «Самое интересное придумал Олт», — сказала Мак. «Студенты похищают имущество университетского начальства» и вообще всех сколько-нибудь значительных лиц, а потом требуют за него выкуп. «Вы не представляете, что они вытворяют?» Граер неожиданно рассмеялся. «В прошлом году они вынесли фортепиано из репетиционного зала. Сколько они за него получили, интересно?» «Тысячу долларов?» «Помню, начинался дождь», — улыбнулась Мэг и тряхнула серебристыми волосами. «Я тогда так расстроилась!» Мне показалось, что отчет лучше всего начать так. Я даже успел переговорить об этом с Винсентом. Он согласился. Давайте я прочитаю вам его заметки. Заметок было немного. Однако Винсент оказался не только толковым специалистом, но еще и, на удивление, остроумным человеком. Я заерзал в кресле под уколами стыда и сожаления. «Великолепно!» — воскликнул Грайер. «Винсент прекрасно справился со своей работой. Надеюсь, нам удастся удержаться на его уровне». Все согласились с ним. «Рад, что наши мнения совпали», — сказал Олд. «И так...» И он перешел к другим делам. К концу совещания я уже с трудом сидел и был рад, когда все закончилось. Едва я развернул машину и хотел захлопнуть за собой заднюю дверцу, как услышал истошный крик «Не закрывайте!» нашей университетской медсестры, моей соседки по квартире, кричавшей так, словно для нее это была последняя возможность попасть домой. Она была нагружена чемоданами, а у меня ничего не было в руках. Но и пришлось мне. Я радовался, что она не оглядывается и не видит, как я держусь за стенку, чтобы не упасть под взваливаем на меня грузом. Меня зовут Анжела Тенси. Пыхтя проговорила она. Хочешь пива? Э, парень, да ты вроде выдохся. Быстро. Я сам удивился, что принял ее приглашение зайти к ней домой. Раньше я с ней даже не разговаривал и не обращал внимания на ее назойливость. «Ты из университета?» — спросила она таким утвердительным тоном, что ответа не потребовалось. Потом достала два высоких стакана и темно-зеленые запотевшие бутылки из холодильника. «Твое здоровье!» Она влила в себя пиво. «Матерь Божья, какое счастье!» «Нет, так больше нельзя. У меня просто уже нет сил. Ну и погода». Что бы я делала без машины? Холодная? Я заверил ее, что пиво замечательное, но она меня не слушала. Это ты живешь в квартире того бедолаги? Стыд и позор. Ему во всем не везло с тех пор, как он приехал сюда. Жена его пилила, пилила, а потом взяла и уехала полгода назад. Ничего удивительного, что он сковырнулся, да еще прямо на улице. Ты там была? Смеешься? Я же работаю на пересадке сердца да я бы им всем головы поразбивала. Надо же все растащить. Они бы у меня света белого не взвидели и не взяли бы ничего, даже тюбика с зубной пастой, и он бы не умер. Жил бы себе, до да жил. Она умолкла, чтобы хлебнуть еще пиво. Мне не надо было ничего говорить. Она сама ей спрашивала и отвечала, пока я не узнал все до мелочей. Я только устроился поудобнее, мне было хорошо и легко с ней. Еще одна приятная неожиданность. Побросали все как попало. Нет, чтобы сложить на стоянке. Это по закону, я тебя спрашиваю? Все побросали и уехали. Я сама узнала только на следующий день. И если бы не было так трудно с жильем, послала бы нашего треклятого хозяина куда подальше. Теперь мне уже не было ни хорошо, ни спокойно. Я ждал. Полицейские смотались, — продолжала она, — потому что чертов доктор Эллен сказал им, что приедет бывшая жена Роберта. Сказал, что никуда не уйдет, пока она не приедет. Она, мол, уже достала машину, и все, мол, будет в порядке. А она так и не приехала. Холера, ее забери. Зазвонил телефон. Она сняла трубку, послушала и сказала, — Надо возвращаться. Видите ли, сердце отторгается. А я что могу сделать? Причем тут я? Даже переодеться не дадут. Захлопни за собой дверь, ладно, парень? А где работает его жена? Крикнул я ей вслед уже с лестницы. В канцелярии университета, ответила она на бегу и исчезла. Я должен был узнать, почему Олд не остался в квартире до конца, и почему не приехала жена погибшего, ведь речь шла о человеческой жизни. — Позвонить Олту. — Об этом не может быть и речи. — Подождать, пока вернется Анжела? — Пива у меня достаточно. — Пойти в канцелярию повидаться с вдовой? — Это лучше сделать завтра с утра. «Мне так и так надо было получить там разрешение на автостоянку». И я отправился в свою квартиру. В ванной я постепенно пришел в себя, потом поужинал и лег спать. Проснулся чуть ли не на рассвете и первым делом направился в канцелярию. Если вдова Роберта там и захочет со мной поговорить, Я все узнаю. По крайней мере, узнаю ее версию событий. Тогда, возможно, я спрошу и Олта. Еще не было восьми, когда я явился в канцелярию. И прошло не менее получаса, прежде чем длинноногая студентка в обтягивающих джинсах открыла дверь. К этому времени я уже успел замерзнуть и с удовольствием юркнул следом за ней. Она взяла мои права и принялась за работу. «Мне еще нужна одна женщина, которая, насколько мне известно, работает у вас», — сказал я. «Она недавно похоронила мужа». «А, Дорис Уильямс». «Она приходит к девяти». «Это мы и плебс должны являться с позаранку». «Плевать. Не принимайте все близко к сердцу». Она стопнула печатью. «Ну вот, теперь доктор Фрейм...» У вас все юридически верно и законно. Так вам спокойнее? О, намного! А то я очень волновался. Открылась дверь, впустив холодный воздух. Вошла средних лет женщина с неулыбчивым лицом и тяжелой походкой. Она открыла был рот, чтобы поздороваться, но прихлопнула его, словно капкан, и прошла в другую комнату, оставив дверь открытой. Девушка покачала головой и состроила насмешливую гримаску. Я оперся о дверной косяк. Вдова вопросительно взглянула на меня. Тогда я вошел и закрыл за собой дверь. Восемнадцать часов я ждал этой встречи. А теперь не мог вымолвить ни слова под ее колючим взглядом. «Да». Я облизнул губой, сказал ей, кто я и зачем пришел. Ответ мой вам наверняка не понравится. Я не искала машину, потому что ни о чем не знала. Иначе бы я приехала. Но доктор Эллен, он лжет. Ошарашенной я не мог отвести от нее глаз. Я не видела Роберта. — Больше шести месяцев. — Давайте я вам все расскажу о Роберте. Вдруг отрывисто проговорила она, словно ей становилось горько во рту от его имени. Он закончил Андоверский университет. Потом защитил докторскую в Ельском. Он говорил и писал на четырех языках. Перевел пять книг с немецкого, турецкого, итальянского и французского. — Был одним из лучших переводчиков в ООН и во всех европейских посольствах. Жизнь у него была замечательная. Только вот у меня ничего не получалось. Один выкидыш за другим. А знаете, кем он работал перед смертью? Таксистом. Вы не поверите, каким он стал стяжателем и скрягой. Я терпела, пока могла пока у меня оставался хоть один уголок для себя в квартире. Правда. Представляете, я уходила на работу, потом приходила домой. А мои вещи все валяются на полу. И вместо них в шкафу кое-что новенькое. Не весть, сколько месяцев я прожила среди чемоданов и ящиков, пока не ушла. Их он тоже заполнил своим барахлом. Доктор Фрейм. Он был бездельником. Я думала, что если не буду платить по счетам, он это заметит. Правда, я все-таки платила, а ему ничего не говорила, и счета скапливались и скапливались. Но он их даже не замечал. Денег мне постоянно не хватало. Он растратил все, что у нас было, абсолютно все. Стоило мне прикоснуться к его вещам, как он впадал в истерику. Да-да. Я пыталась показать его врачу, пыталась внушить ему, что с ним не все в порядке, что он болен физически и психически, но он отказывался. Не хотел идти к врачу, не хотел ничего обсуждать, просто вставал и уходил. А потом приходил и приносил еще какую-нибудь очередную тряпку. Он приносил ее домой и клал на какое-нибудь место, и все. Больше он к ней не прикасался. Я ничего не могла понять тогда. Да и сейчас не понимаю. Ну, в общем, я ушла. Сначала поселилась с подругой и копила деньги, чтобы развестись. Я больше не могла содержать Роберта. Олд Эллен знал, что у него сердце не в порядке. «Доктор Фрейм, когда мы приехали...» Роберт попросил у него квартиру на первом этаже и объяснил, почему. «Может быть, если бы он даже заплатил за квартиру после моего отъезда, доктор элен все равно забрал бы ее. Мы знали, что жильцы у него не задерживаются». «Доктор элен предупредил вас о выселении?» «Да нет, конечно». «И он не может сказать...» что не знал, где меня искать, потому что я тогда сразу же написала ему, сообщила, что оставила Роберта и больше не собираюсь платить его долги. Я даже дала объявление в газете. Тем более он знал, где я работаю. Почему же он не позвонил мне и не рассказал все, как есть? Почему не пришел и не выложил все в лицо? Он сказал, что послал мне извещение за неделю до этого выселения но я не верю. Он был в квартире и впустил полицию и рабочих. Конечно же, я не приехала. Почему он не позвонил мне? Я была здесь. Где же мне еще быть? У меня есть свидетели. Но он не позвонил. А почему уехали полицейские? Они были должны оставаться до конца и оберегать собственность налогоплательщика. Так ведь по закону? А все потому, что доктор Эллен со всеми ладит, и все ему верят. Как еще объяснить происшедшее? Вот вы могли бы объяснить? Все, что я могу сказать, так это то, что если бы я знала о выселении, доктор Фрейм, Роберт и сейчас был бы жив. Когда-то я любила его. Потом я его презирала и жалела. Но неужели можно хоть на секунду представить, что я хотела видеть его убитым? Миссис Уильямс. Убийство — страшное слово. Застывшие глаза вдовы уставились на меня. А как же еще вы это назовете? Вы можете назвать это как-нибудь иначе? Глава восьмая. У меня было уютное местечко в Карри-Холле, приютившем психологию, антропологию, историю и социологию, где я провел следующие несколько дней, ничего не делая и ни о чем не думая, кроме вдовы Уильямс и ее обвинений, которые она не могла предъявить Олту. Она говорила правду. Но я не видел способа припереть Олта к стенке. Квартира мне опротивила но я не смог бы объяснить, почему хочу съехать с нее. Я вспомнил картину, которую Олд подарил мне, вспомнил о тех горах работы, на которые он собирался взойти вместе со мной. Я мучился сомнениями. Мне было тошно, словно я попал в лабиринт, из которого нет выхода. Надо было составить опросник для проекта и конспект занятий со студентами. Проглядев записи, я отложил их. Ерунда. Нет, я совсем не в настроении. Мыло, что ли, купить? Но я знал, что мне не отмыться от беспокойства. Черт возьми, какое отношение имеют ко мне вдова или ее сумасшедший покойный муженек? Да, мне их жалко. Жалко их пропащей жизни. Но я-то что могу поделать? кто может? Разве она о чем-то просила? Или ты почему-то ответственен за нее? Ты что, взял их добро в тот день? Ты заставлял их сделать тот выбор? Или, может быть, ты отвечаешь за Олта? Нет, ты здесь ни при чем. В мыслях у меня прояснилось. Пожалеть кого-то — это одно, а взять на себя чужие заботы — совсем другое. Да, в этом все и дело. Я отделил себя от Уильямсов и замечательно справился с опросником, назначение которого было в том, чтобы вытаскивать людей из их «я» как устриц из раковин. Кто-то постучал в дверь. Я поглядел на часы, первый час. Время летит быстро, когда есть чем заняться. «Входите», — сказал я и сунул бумаги в ящик. Шаги, скрип кресла, тяжелое дыхание. Молодожон дрожал от ярости и казался голым без своих книг и бумаг. «Ты ублюдок!» «Вы явно расстроены. Оставь свои психштучки!» «Тогда оставьте при себе». Свои плохие манеры. Это мой кабинет. Или говорите, что вам нужно, или уходите. Ты мне кое-что задолжал, Фрейм, и я пришел. Я вам ничего не должен. Вы не мой пациент, не мой студент и не мой друг. Правильно. Но ты был свидетелем на моей свадьбе. Ты помог мне переехать, и ты переспал с миссис... «Ханрахан, моей женой!» «Убирайтесь!» «Попробуй, выстави меня!» Глаза его сверкали, и весь он был наэлектризован так, что удивительно, как воздух вокруг него не щелкал грозовыми разрядами. Он бушевал от ярости, и вообще у меня было ощущение, что еще немного, и он взорвется. В его состоянии некоторые люди как бы прячутся в раковину и носа не высовывают, а этот готов был разлететься на кусочки. Это означало, что мне грозит опасность, потому что неизвестно было, что послужит детонатором. Мелькнула мысль. Господи, ну почему мы все время говорим и думаем метафорами? И я сказал ему. Сядьте и успокойтесь, а то вызову полицию. Видно было, как он борется с собой, но все-таки бил приставил кресло к стене и сел в чем дело хватит шутить прошипел он глядя на меня немигающими стекленевшими безумными глазами чувствуя себя в безопасности за столом я потянулся к телефону у вас десять секунд на размышление сказал я он боролся с собой прекрасно значит он еще мог держать себя в руках У него пересохли губы, и он облизал их. Вин Джеймс говорил, что у меня есть просто блестящие тезисы. Он говорил, что с такой диссертацией легко устроить свое будущее, что ее наверняка издадут в переплете, чертям собачьим. Вот что я ему отвечал, и мы оба были правы, потому что ваш сукин сын Эллен меня тоже пытался приручить как он приручил Пэт. И никому ни до чего дела не было. Ну и что дальше? А дальше Винсента нет. У меня другой руководитель, который говорит, что моя работа совершенно неприемлема. Понимаешь? Неприем... Он сморщился, закрыл глаза ладонями и, наклонившись в кресле, заплакал громко на взрыд. Наконец он достал платок и постепенно затих. Хороший признак, гроза миновала. Я немножко успокоился. Он не сводил с меня глаз, и голос его дрожал. Исторический факультет Уэллена в кармане, а он имеет на меня зуб из-за Пэт. И что же он делает? Наказывает меня? Неужели вы ему это спустите? Вы что, смеетесь? Бил? я здесь всего два месяца. Я даже не знаю еще, где мужская уборная. Сволочь! Он и тебя приручил. Ты живешь в его квартире. А как ты получил здесь работу? Кто тебе дорожку мягким устелил? Скажешь, что не знаешь? «Не знаю. Зато Винсент знал. Он все знал, парень, и мне рассказывал об этом проекте, как он вообще появился на свет и как Эллен заполучил твою диссертацию. Я догадываюсь, как он ее получил. Он знает кого-то, кто знает меня. Ничего удивительного. Я пробыл в Гарбарде четырнадцать лет». Так что меня многие знают. Да и вообще эти диссертации не секретные, никто их под замком не прячет. А теперь держись, парень. Эллен никого там не знает и никогда не знал. Он говорил об этом Винсенту, а Винсент сказал мне: "Он бы, может, и хотел знать, ведь он снопа и чистолюбец, а Гарвард самая сладкая ягодка". Но он здесь. И ректорство здесь лучше деканства там. Вот он и лезет на нашу скромную вершину. Он знает, что делает, Фрейм. Он основал здесь империю и проводит много времени, подбирая нужных себе людей. Но почему именно ты? Я читал твою работу. Брал у Вина. Она совсем даже неплохая. Я понимаю, почему Эллен додумался до проекта, но не понимаю, что в тебе такого особенного, что он заманил тебя сюда. «Здесь, там, ты, мы, твой, наш...» Он опять заводил себя. «Бил!» — осторожно начал я. «Мне ничего не известно, ни о каких интригах, ни там, ни здесь. Мой научный руководитель...» порекомендовал мне принять предложение, и я его принял. Мне ничего не известно ни об Эллине, ни о ком-то еще. Я никого из них не знал раньше, и мой руководитель тоже. Ну как я могу заступаться за вас? Я ведь вообще не на вашем факультете. Но он уже ничего не хотел или не мог понимать. Схватив меня за рубашку, он бросил меня лицом на стол и сильно ударил по затылку. «Врешь, врешь! Это ты виноват! Ты и он! Потому что я лучше тебя, лучше вас обоих! Вы оба бегаете за пэт, оба! А ты смотришь на это сквозь пальцы!» Он схватил меня одной рукой за волосы, а другой за штаны и, сбросив на пол, принялся пинать и бить, издавая какие-то странные булькающие звуки. Он был похож на астматика, задыхающегося в безумной пляске. «Как он?» — спросил Олд. «Как ему и положено, почти все время спит. Для него это лучшее лекарство. Кажется, доктор». «А я плавал в море боли» боль камнями придавила мне веки я не мог пошевелиться от нее и каждое произнесенное кем-нибудь слово острым копьем вонзалось мне в голову все меня мучило и терзало и вне и внутри меня уйди молил я погруженный в боль здорово же его отделали раздался голос с Ему еще повезло. Приходите позже, но сначала позвоните, а то он опять может спать. Дайте нам знать, если что понадобится. Голос Граера. Шарканье. Наконец-то ушли. Жаль, ничем не могу помочь тебе, парень. Да и зачем мне это? А вообще-то ты мне нравишься. Пятый голос. Я понял, что со мной говорят шепотом, но мне все было понятно. Потом меня похлопали по руке, и я остался один. Ненадолго бушующее море боли успокоилось, и голова стала на редкость ясной. Я узнал голос. Я бы узнал его, даже если бы умер и лежал теперь глубоко под землей. Еще один удар боли. Но я был слишком слаб, чтобы закричать, и вновь полетел во тьму. Дальше, дальше, дальше. Глава девятая. Большую часть времени я спал, и понемногу набирался сил. Наконец я стал в состоянии думать о пятом голосе. О голосе человека бросившего меня, когда я разбился в горах. Он шел за мной по пятам все эти годы, выслеживал и высматривал меня, как кошка, свою добычу. Кто же все-таки стоял возле моей постели два дня назад и весело прошептал слова, которые напомнили о прошлом? Рука там, где он коснулся ее, ужасно горела, и мне не хватало мужества посмотреть на нее, потому что я боялся увидеть его печать. Давление у меня все время скакало, но это ни у кого не вызывало беспокойства. Да и не должно было вызывать. «Последствия травмы», — как сказал врач. Если бы я рассказал ему то, что знали Рене и Жан, он бы перевел меня в сумасшедший дом, и они бы еще и платили за это. Я старался беспристрастно обдумать свое положение. Если этот человек знает, где я, он, наверное, нет, не наверное, а наверняка, знает, где Рене и Жан. Неужели он уже добрался до них? Я потянулся за телефоном. Надо немедленно связаться с братьями. Телефона не было. Никто о нем не подумал. Ни телевизора, ни радио, ни костылей. Я был полностью отрезан от мира. Отрезан, Господи! Я посмотрел вниз. Туда, где под простыней обрисовывалась моя культя. Врачи решили, что я уже... Достаточно поправился, чтобы не держать ее на весу. Нет, не это причиняло мне боль. Друзьям надо было расспросить меня, и я бы им объяснил, как они ошибаются. После ланча пришла Пэт и принесла полевые цветы в вазе. Она поставила ее на ночной столик, потом наклонилась и поцеловала мне веки, щеки, губы легкими воздушными поцелуями. «Тебе лучше?» — спросила она, улыбаясь, но я сумела разглядеть в ее глазах страдания. Ничего другого нельзя было придумать. Да мы и не думали. Где Вил? Губы у меня болели. Она крепко обняла меня. Здесь он буйно помешанный. Я видела его в глазок. Совсем маленький-маленький глазок в двери. Голос ее дрогнул. Приехал его отец. Он о нем и позаботился. Это как конец главы. Я же говорила тебе. Случится что-нибудь непоправимое, если он не закончит свою работу. Господи, мне его так жалко. Мне тоже. Это не твоя вина. Нет, но я его подтолкнул к этому. Рано или поздно это все равно... «Кто-нибудь сделал бы? Может быть, даже ты? Лучше уж я. Нет. Знаешь, он ругает Олта. Пэт, параноику всегда нужно кого-нибудь ругать». Из-за двери послышался голос. «Пора вам уходить, мисс. Этому парню надо кое-что сделать. Да и устал он. Или я ничего не понимаю». Это была моя соседка Анжела Тенси, вся свежая, белая, подтянутая, словно толстая и потная, и она позволяла себе быть только сразу после работы. Она была права. Я устал, но тем не менее удержал Пэт за руку. Как я попал сюда? Пэт, что произошло в моем кабинете? Секретарша доктора Митчелла услышала шум и вызвала полицию. Их было трое, иначе бы им с Биллом не справиться. Они что-то ему вкололи и надели смирительную рубашку, а потом доктор Митчелл привез вас обоих сюда. «Да? Значит, он был здесь?» «С Маклеганом и Олтом? Я их слышал. И еще был кто-то». Был еще кто-то. Пэт, кто тут был? Ты не знаешь? Мне это что? Это так важно? Что с тобой? Все, решительно мешала Санджела. Все, все, девушка завтра придете, а теперь мне надо работать. Она все делала молча и ловко, лучше сказать не суетливо, и я подумал, что могу доверять ей. Анжела. Вы никого не знаете здесь, кто говорил бы с южным акцентом? Знаете, как говорят в горах? В горах? Горцы, что ли? Ну да, горцы. Нет, я уж давно тут живу. Но людей прибавляется, и население растет. А откуда этот горец? Откуда-нибудь от Кентуки до Джорджии. От... Другой на ее месте рассмеялся бы, а она только прищурилась, не сводя с меня взгляда. «Зачем он тебе?» «Нет, все-таки я еще не совсем ей доверял». «Это долгая история, а я устал. Расскажу как-нибудь в другой раз. Вы мне поможете?» «Поспрашиваете?» «Поговорите со служащими». «Думаю...» Это санитар или курьер? Он высокий и худой. Да, лет ему около пятидесяти. И у него сорок первый размер обуви, малая полнота. Она от души рассмеялась. «Если у тебя такие подробные сведения, то почему ты не знаешь его адреса?» «Ничего не понимаю». Уходя, она напоследок оглядела меня и палату. «Я сделаю, парень, все, что смогу. И еще, мне кажется, тебе нужен телефон, иначе я вообще до дома не доберусь, если буду бегать по поручениям. Ладно, мне потребуется на это несколько дней». Что она сделала, не знаю. Но через час у меня уже был телефон, а кроме него еще и телевизор, великолепный подбор книг, журналы и газеты — принесенные мне дамой в сером. А я с жадностью набросился на них и заснул, не выключив телевизора и не собрав разбросанные на кровати книги и журналы, не говоря уж о том, что совершенно забыл позвонить Рене и Жану. После ужина ко мне заглянул Маклеган. Из кармана пиджака у него торчала бутылка шампанского. «Оно вкусное и холодное», — сказал он, доставая чашки. «Вам только на пользу. Очень способствует выздоровлению, уж я-то знаю». И он хитро ухмыльнулся, изображая хулиганистого мальчишку. Маклеган искренне волновался за меня, и мне стало стыдно от того, что я не доверял ему. Я отпил немного шампанского, и голова у меня приятно закружилась. Мэг передает вам привет. Иногда она играет для больных, тут есть пианино». Может быть, она зайдет завтра. Он осушил чашку так жадно, словно это было лекарство, и сказал прочувствованно. — А насчет вашей ноги? — Мне очень жаль, Тоби. Это ужасно. Но по вашему виду ведь ничего не поймешь. Если бы он сказал это на вечеринке у меня дома, я бы ему не поверил. Он слишком много знал. Слишком много пил и был слишком разговорчив, и в какой-то момент я даже подумал, не он ли засунул те бумаги мне в шкаф. Если это так, то какая разница, знал он про ногу или нет. Подумав немного, я решил, что ему можно доверять. Однако еще не избавился от некоторого сомнения, которое всегда носил с собой, как альбатрос рыбу черт да я же и есть альбатрос буревестник тем не менее тем не менее а вдруг я прав неужели я прав он явно не лишен чувства юмора он все время наблюдал за мной несмотря на свою рыхлость он много ходит ведь это тоже его работа работа антрополога археолога у него потрясающая память Да он, к тому же, намного старше меня, мог бы изучить ту гору задолго до нашей встречи. Неужели это он играл со мной столько лет? Неужели ему это по силам? А как быть тогда с его среднезападным выговором? Не так-то легко изменить его голос на тот, который я слышал здесь два дня назад. Тогда я сказал себе, если ты веришь во все это, то ты должен поверить и в то, что он убил того юношу. А если это так, то ни черта ты не понимаешь в людях и в их поведении, и вся твоя наука — сплошное вранье. Я был противен самому себе. «Дело техники», — сказал я. Ведь я много лет ходил в горы, и каких только людей там не встречал, без рук, без ног, в корсетах, с сердечным стимулятором, больных рассеянным склерозом. Я даже как-то написал статью об этом. Мне этот героизм непонятен. Когда я работаю, у меня на спине пудовый рюкзак, и я с трудом стою на земле, но это моя работа. Олд, кстати, ходил со мной несколько раз, то есть я за ним тащился. «Вот уж да, — скажу я вам, — он словно прогуливается там, где другие ползут на четвереньках. Да еще не возражали бы и зубами уцепиться за что-нибудь. И все-таки это моя работа. И сейчас я в хорошей форме». Тут уж я не утерпел и улыбнулся. Маклеган был похож на раскисший пудинг, и даже я с подбитыми глазами, расквашенным носом и тремя переломанными ребрами, с поврежденными почкой и культей, был в лучшей форме, чем он. «Кстати, — вспомнил он, — Олд скоро собирается в Кембридж, и, если хотите, он будет счастлив прихватить вас с собой. Зачем?» — Дамы и господа, прошу любить и жаловать Тоби Фрейма, основателя духовного братства закрытого типа. — Вам нога ведь нужна, правильно? Фестиваль-то уже на носу. Вы ведь не хотите его пропустить? Я улыбнулся и заснул. Только на следующее утро я задумался о некоторых вещах, которые он мне сказал, и вспомнил, что надо позвонить рене и жану когда сестра наконец оставила меня в покое после завтрака у меня не осталось сил даже для телевизора не говоря уж о том чтобы разбитыми губами изобразить нормальный голос для моих хитрых конюков если бы меня выхаживала Анджела тенси с ее золотыми руками я бы не раздумывая сбежал домой надо будет ее попросить. «Деньги — не проблема. Единственный наследник. Я мог купить почти все. Я снял трубку». Ответил Рене. «Сразу заподозрившая недобрая. Простуда, — сказал я. Темнеешь, парень. Думай, что хочешь, только ответь на один вопрос. С вами там ничего не случилось?» «Молчание. Рене. Да слышу я. Мы не хотели тебя расстраивать». У нас был пожар. И как могло это произойти? Я почувствовал, как он по-гальски энергично пожал плечами. Когда и от чего? Две недели назад, в воскресенье. Пожарный думает, это от неисправной проводки. Они подоспели вовремя. Ничего обошлось. Никто не забирался в дом. Жан сказал нет. Недовольный голос обещал долгое изложение происшествия, но я не хотел больше ничего слышать. С меня было достаточно. «Ладно, мне пора. А ты как там?» Я молча внушал ему, что со мной все в порядке, но не так-то легко справиться с психованным французом, если не хочешь его расстроить. Они с Жаном и так еще не пришли в себя. — Эй, парень, стоя у двери, — сказала Анжела, — ну и задачку ты мне задал. Всего одну рыбку я выловила, да и та не знаю, пригодится ли. Все-таки взгляни на нее сначала. Я был слишком занят собой, чтобы заметить, какой у нее усталый вид. — Ну? — нетерпеливо спросила она и втолкнула в палату длинного тощего субъекта, который наверняка служил в свое время фонарным столбом. Он с гордостью носил зеленую униформу санитара, и лет ему было не больше семнадцати. «Бобби Джо Джексон из Расселвилла, штат Арканзас, имеет честь быть представленным доктору Фрейму», — объявила Анжела. «Привет, док», — весело поздоровался юнец. «Как вы себя чувствуете?» Я кивнул не в силах ничего сказать от разочарования. Идей подтолкнула его Анжела, и он ушел. «Чертов компьютер! Поверишь ли? Выдал только вот этого. А я кое-что тебе принесла». Она поставила маленький радиоприемник на ночной столик и включила его. «Промах. Я был слишком несчастен, чтобы поблагодарить ее». В конце концов, родиться он мог в одном месте, а вырасти в другом, например, в качестве приемного сына, и дать другой адрес. Мог и солгать, если у него есть на то причины, и не показать своего свидетельства о рождении. «Может и так, ладно», — сказала она, внимательно вглядываясь в меня. «Много разговариваешь, вот и челюсти разболелись. Придется потерпеть». На сей раз избежать боли даже в ее руках было невозможно. Анжела включила телевизор, чтобы отвлечь меня, сделала свое дело и оставила меня спать. Наверное, она сказала врачу, что я устал, потому что до следующего вечера у меня никого не было. К этому времени я уже успел ощутить себя брошенным и несчастным. Поздно вечером пришел Олд. Он был идеальным посетителем и легко поддерживал ничего не значащую беседу, в которой человеку с почти сломанной челюстью предоставлялась в основном роль слушателя. Через некоторое время я почувствовал себя как нельзя лучше и готов был бежать и драться со всем миром. «О, чуть не забыл!» — воскликнул Ол, доставая из кармана открытку. «Пришла на ваше имя». «Извините, она словно побывала во всех войнах нашего века». Открытку переслали из Гарварда. Пит Флори из Виргинии приглашал меня на расчистку уступа Сайлерс, так как комиссия по сохранению опалачей одобрила вырубку некоторых портящих вид деревьев и кустарников. Это событие состоялось уже две недели назад. Если бы не Билл Хенрохан, меня бы ничто не удержало, я уже не раз работал вместе с Питом. Впервые мы с отцом увидели его в мане. Скорее, услышали, потому что он в это время сражался с облепившей его мошкарой. Когда-то он был журналистом, а теперь активно участвовал в жизни опалачей. «Эх, Холт, вот это человек!» — воскликнул я, размахивая открыткой. Когда Рузвельт в 33 третьем организовал свои отряды, Питу было восемнадцать. И он так загорелся, что тоже вступил, хотя не мог отличить дерево от фонарного столба. Он работал в национальном парке шенандоа Шесть лет работы там полностью изменили его жизнь. Это многим изменило жизнь в горах, дало пристанище людям, подобным вашему другу, за счет выселения других. Я много изучал горные деревни. Даже читать о них — и то больно. Но ведь людям предоставили жилье. Конечно. И обязали их платить ренту. Им оставалось только смотреть, как чужие мальчишки делают работу, которую они делали испокон веку. Например, борются с лесными пожарами. Поговорим о людях, Тоби. О сотнях несчастных семейств выгнанных из своих домов ради таких же, как они, жертв Великой Депрессии, чтобы другие, те, у кого были деньги или время, или желание найти себе, могли доставить себе удовольствие. А что не взяли они, то забрали компании и до сих пор забирают. Он оборвал себя. Протянув ко мне руки, он улыбнулся одной из своих чарующих улыбок. Кажется, я не к месту развоевался, прошу прощения. Нет, ничего. Я, Олт, имею дело с отдельными людьми, а вы — с человеческими сообществами. Так что вполне естественно возрастание в геометрической прогрессии. «Аффекта?» — хитро спросил он, и мы оба рассмеялись. Приехала расстроенная и решительная Пэт с цветами и с чем-то еще в коричневой бумажной сумке. «О!» — удивилась она, увидев Фолта, который с улыбкой поздоровался с ней. «Я хотела перехватить вас на работе, но не застала». «Зачем бы он ей не понадобился?» Выглядела она не лучшим образом. Разложив вещи, она глубоко вздохнула. «Я обратил внимание, что сделал то же самое». От радости не осталось и следа, стоило ей переступить порог. Мне от чего-то стало страшно и очень-очень любопытно. "Тоби, попросила она, не сердись, если мы выйдем на несколько минут. Мне надо кое-что сказать Олту, а я бы не хотела тебя утомлять. Я в порядке?" Но на самом деле я чувствовал себя вымотанным. Она помедлила и осталась. Олт я решила возвращаюсь на исторический факультет спасибо за за вашу помощь ну что ж вы меня не удивили отозвался олд мы с винсентом как раз говорили об этом перед его смертью вы но он вам разве не сказал нет Он хотел, чтобы я оставалась на факультете социологии. Поэтому, когда я приняла решение, то ничего не сказала ему. Ведь он был больным человеком. Не хотела его расстраивать, да и вас тоже. «Ну что вы, Пэт? Вы неплохо справлялись. Но лучше вам заниматься историей. И мне не надо было тогда настаивать». «Однако я все равно не понимаю, почему вы боялись мне это сказать». Он легонько хлопнул себя по коленям и встал. «Ладно, не будем затягивать визит. К тому же у меня еще одна встреча. Жду вашего звонка, Тоби. Если что будет нужно, вы знаете, как меня найти. А вы, Пэт, не беспокойтесь. Я всецело на вашей стороне». Когда он ушел, Пэт занялась цветами. Руки у нее дрожали, и она долго не поворачивалась ко мне лицом. «Ладно», — сказал я. «Рискую повториться, но я не понимаю, почему вас всех так трясет от него». «То, что ты говоришь, и то, что я вижу...» Она повернула ко мне гневное, залитое глазами лицо. «Сказала же я тебе, что он скользкий, а ты мне не веришь» не хочешь верить. И почти никто не верит. Ладно, лучше показать, чем рассказать. Она сжала губы, стараясь сдержаться и не заплакать, и достала из бумажной сумки кожаную тетрадь. Это дневник Винсента. Я нашла его сегодня утром, когда разбирала его вещи, но потом начала читать. Она пролистала страницы. «Вот, смотри. Три недели назад. Я прочитал. Восстал против О.Э. за ужином. Сказал, что сыт по горло, и он может делать, что хочет, но все равно нет ничего важнее П. Ф.В. в С. с радостью возьмет ее. О.Э. разозлился». Мечи скрестились, но дому стоял. «Кто это ФВ в С?» — спросил я. «Франц Вильгельм в Смите?» «А может быть, Фредерик Уолт в Свартморе?» «Или Флоренс Уэтмор в Стэнфорде?» Она улыбнулась дрожащими губами. «Винсент многих знал, и Уолту не надо было это доказывать». Так что невинная сценка с твоим признанием была разыграна для тебя. Его все равно не обмануть. Я хотела, чтобы ты знал, как он умеет лгать. Что ты теперь думаешь? Я не желал думать и заставил мозг подчиниться. У меня и так хватало забот. Пэт свободна, как ветер. Что бы там ни было между Винсентом и Олтом, теперь это не имело значения. Пэт была вольна идти куда хочет и делать что хочет, а я не мог по двум причинам. Да и имея с ними дело, я вполне мог лишиться остатков сил. Поэтому я начал с того, что закрыл глаза. Когда я их открыл, ее уже не было. Я проснулся, улыбаясь, когда было уже совсем светло. — Как приятно видеть счастливое лицо в этот час, — сказала сестра, положив прохладные пальцы мне на запястье. — Редко меня так встречают. — Наверное, вам приснился хороший сон. — Замечательный, — ответил я. Однако это был не сон. Я вспомнил про следы на Лаудаунских высотах. Рене сказал, что они были сорок первого размера, а у Маклегана ножище не меньше сорок четвертого. Глава десятая. Пианино Мэкхендрон было выкрашено в ужасающий розовый цвет, исписано именами от Бетховена до Боллинга, И студенты таскали его по этажам больницы, исполняя все, что угодно. Мне она сыграла шумно и совершенно растрогала меня, потому что была очень похожа на мою мать. Лучше бы она не приходила. Сейчас мне не хотелось ни вспоминать детство, ни любви, разве что к Рене и Жанну. Пэт совсем другое дело. Она первая женщина, которая захотела меня и была счастлива со мной. Значит, будут и другие. Когда-то, что я должен сделать, будет сделано. А теперь мне надо было решить проблему ухода из больницы. Костыли исключались, пока не срастутся ребра. Культя еще не зажила, и рано было думать о новом протезе. Без лифта подняться в коляске и попасть в квартиру невозможно. Полная безнадежность. В конце концов, Анжели Тенси надоело мое нытье. «Все, что тебе надо, это чтобы кто-нибудь поднимал тебя, переносил с места на место и возил куда требуется. Геркулес вроде бы ни к чему, я бы и сама взялась. Но ты ведь зануда, а жизнь коротка. Так что подумаем». На другой день она пришла с парнем из Арканзаса, с тем самым тощим парнем, похожим на спаржу. Сердце у меня упало. — Привет, док. — Как вы? — приветливо поздоровался Бобби Джо Джексон. И к обеду я уже был дома, не успев прийти в себя от изумления. Он был не слабак. Его мускулы выдерживали нагрузку в 400 килограммов, как хороший нейлон и он хотел бы знать все о животных и осуществить свою мечту. Он все делал для этого. Год проучился в школе для взрослых, потом, приехав на Север, изучил двугодичную университетскую программу, получил удостоверение помощника-ветеринара. И его мечта стала явью. «Со своего шестого дня рождения» Когда его до глубины души потряс цирк на льду с больным медведем, он знал, куда пойдет работать после того, как получит звание доктора ветеринарии. И еще он просил, всегда просил, чтобы его звали Бобом. Все это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, так что я не удержался и проверил его с помощью нескольких профессиональных уловок. В конце концов, я ведь был дипломированным психоаналитиком. Или, иначе говоря, получил санкцию от общества оставаться подозрительным ублюдком, каким меня сделали обстоятельства. Через два дня странно молчаливый Боб готов был бежать от меня. Почему? Потому что я был не лучше того известного мерзавца-врача-садиста, который установил... Факт такого рода. Если малышей-обезьянок отбирать у матерей и растить в клетках, кормить молоком из бутылки и не обращать на них внимания, то они заболевают и даже умирают. Да, мальчишки, которые любят отрывать паукам ноги, чтобы посмотреть, как они будут после этого передвигаться, вырастают в докторов медицины, по экспериментальной психологии, и при этом еще называют противников вивисекции сумасшедшими. К счастью, я вовремя вспомнил, как величайший врач из всех известных мне сказал однажды, что сигара всего-навсего сигара и ничего больше. Юноша был таким, каким он был, одним из тех редчайших людей, которые ставят перед собой благородную цель и упорным трудом добиваются ее. Я извинился перед ним за свою бестактность, а, припомнив весь эгоизм цели, ради которой стал психологом, неизменное любопытство, чуть вообще не выбился из колеи. Однако мне удалось заставить себя не думать об этом и прошло несколько недель, прежде чем я вернулся к этой теме. Боб взял отпуск в больнице, и мы с ним договорились о его обязанностях, которые оставляли ему кучу свободного времени. Спать он решил в гостиной на полу в собственном спальном мешке, потому что, по его словам, разбудить его среди ночи могли только «жующие сено лошади» и «мурлыкающая кошка». Он раскрывался постепенно, как бутон, лепесток за лепестком, и когда через неделю Анджела Тенси зашла взглянуть на меня, он сказал ей такое «здравствуй», что даже я не поверил своим ушам. — Ты берешь уроки ораторского искусства, — изумилась она. — Неа, но Анджела, девочка, я был бы не против, ей-богу. «Уши надо всегда держать открытыми для знаний». Она посмотрела на него без особого восторга. «Они научат тебя такому правильному английскому, что ты не будешь знать, что с ним делать, это уж точно. Энджи». «Девчонка что надо, но она любит подколоть», — сказал он позднее, помогая мне укладываться в постель. «Бывает, откроешь рот» и люди уже больше ничего не хотят видеть, кроме того, что ты приехал с юга. Ну уж нет, док, я им покажу. Вот еще потренируюсь. Я сказал ему, что мне это нравится, особенно если он не забывает о своих корнях и не стыдится их. Так что большую часть времени Боб проводил на отделении английского языка со студентами, которые обожали его и мучили не хуже доктора Хиггинса. Через пару дней он покатил меня в кресле на вечеринку, устроенную Олтом в честь Джесса Томастона. Маклеган, в котором было очень много детски непосредственного, предупредил, что нас не ждет ничего хорошего. Боб поднял кресло на крыльцо и перенес через порог, после чего сказал мне, чтобы я позвонил ему и не торопился с этим, потому что ему есть чем заняться. «Чепуха, присоединяйся к нам!» «Не будь дураком!» — воскликнул Олт, имитируя сильные южные акценты и подмигивая парню. «Благодарю вас, доктор Эллен!» — с достоинством ответил Боб на чистом английском. «Буду очень рад!» И отправился беседовать с Мэг. Выражение лица Олта описать было невозможно. Я даже не сдержался и чертыхнулся. Кстати, если бы я не смотрел на него, я бы наверняка спутал его мягкую с легким прононсом речь с речью Боба. Такая грубая насмешка не шла Олту, которого все знали как доброго, умного и щедрого человека. Но, может быть, на него так повлияло присутствие Джесса. Подавая мне бокал с мартини и тарелку с бутербродами, он сам признал это. «Боже мой!» Я вовсе не хотел обидеть парня. Все идет не так, как я привык. А черт. Тоби, попробуйте сморчки. Только я кое-что добавил к ним. Замечательно получилось, по-моему. Хотя маньяки здорового образа жизни, типа Винсента, с удовольствием повесили бы меня за такое смешение. Давайте я вас познакомлю с Джессом. Мой пациент однажды сказал... «Не выношу, когда жена ест банан. Меня начинает выворачивать, как будто она откусывает мой... мой... ну, сами понимаете». «Я понимал. Для меня то же самое являлись сморчки. Самый фаллический продукт, который в свежем виде очень похож на сморщенный пенис. Если бы я взял его в рот, меня бы немедленно стошнило». Поэтому я прикрыл тарелку салфеткой, и Боб отнес ее на стол, пока Олт выуживал из толпы Джесса. Олт был похож на охотника, демонстрирующего ценную добычу, когда представлял меня Джессу Томастону, красивому брюнету с придевшей шевелюрой и с трубкой в зубах, в великолепном твидовом костюме. В нем было что-то уже потустороннее. На эту мысль меня навела его рыхлая серая кожа. А когда мы обменялись рукопожатием, мне показалось, будто смерть тоже находится в комнате и ждет случая утащить его с собой. «Боже мой!» — прошептал Маклеган. «Он сейчас исчезнет, растворится. Стоит только схватить его» и на персидском ковре Олта останется одна жижа. Я спрятал руку за спину и обтер ее, едва сдерживая рвоту, отчего Маклеган решил, что я подавился и от души стукнул меня по спине. Без учета этих моментов вечеринка удалась на славу. В было сколько угодно, еда превосходная, Маклеган умолял нас не забывать о фестивале, есть, пить и веселиться. Он настаивал на том, чтобы Боба и кресло рассматривали как часть моего официального имиджа, и так распространялся об этом, что Джесс даже немножко порозовел. Что касается Олта, то он пришел в себя и был совершенно очарователен с Бобом и со всеми остальными, а к Джессу обращался так, будто эта жижа вновь стала его начальником. Наконец я почувствовал, что с меня достаточно, и Боб, поймав мой красноречивый взгляд, отвез меня домой. Глава одиннадцатая Олд позвонил, когда Боб готовил завтрак, а я брился. Мне пришлось довольно долго добираться до кухни, чтобы взять трубку, и я извинился за то, что заставил его ждать. Он рассмеялся. «Вы шутите, Тоби, какие могут быть извинения?» До меня только вчера дошло, что вам не помешал бы телефон в ванной комнате, так что я уже распорядился на этот счет. А еще в конце недели я собираюсь в Гарвардский университет и подумал, что вы с удовольствием сменили бы обстановку. Успокаивая вашу совесть труженика, сразу скажу, что вам придется помочь мне с опросниками. В них хватает ляпов». Когда я закончу с делами, мы с вами пообедаем в факультетском клубе и поедем обратно. Только дайте мне знать, какой день вас больше устроит. Кстати, до фестиваля всего шесть недель. А ваш ортопед в Кембридже, я не ошибаюсь? Мы заскучим к нему, и на праздник у вас будет новая нога. Как раз в тот день меня еще раз осмотрел хирург. Рана зажила... Но культя еще не была готова для протеза. И потом протез до начала пользования им нужно подогнать, опробовать, потом опять подогнать, и все это будет очень болезненно. Придется еще походить с палкой. Нет, в шесть недель я не уложусь, об этом и думать нечего. Костыли на празднике нелепы, да в толпе и вообще плохо на костылях. Значит, или я буду сидеть в кресле, или уеду из города. «Я вам перезвоню», — сказал я. «Хорошо бы все-таки поехать, да и Бобу будет потом интересно». Я ему много рассказывала о фестивале. «Боб съездит в другой раз. Мы потеряли много времени, и мне не хочется тянуть с опросниками. Что скажете?» «Ну что ж, я бы взял его с собой отдохнуть, но не хотите?» как хотите, пусть будет в другой раз. Я вам позвоню. Боб навострил уши, услышав свое имя, однако виду не подал. Разбив яйцо, он вылил его в миску и взбивал, взбивал, забыв обо всем на свете. «Это доктор Эллен», — сказал я, чувствуя себя виноватым. «Он поставит нам телефон в ванной. Прекрасно». Он тебе, похоже, не нравится? Не очень. По какой-то определенной причине? Да нет, не знаю. А ты хотел бы съездить в Канаду и познакомиться с двумя ненормальными французами? Спросил я. Еще бы. Когда? Во время фестиваля. Симпатичное лицо его погрустнело. Одна из студенток с языкового отделения... В свободное время работала не только над его произношением. Ничего, успокоил я его. Поеду один. К тому времени я буду совсем в форме. Я же много путешествовал один. Однако он почему-то не повеселел. И я неожиданно понял, что он будет скучать по мне. Странно. Еще несколько дней назад он был только наемной силой, да еще подумывал, как бы сбежать. А теперь под влиянием каких-то процессов, результат которых я сейчас вдруг уловил, стал мне чем-то вроде младшего брата. И я спросил себя, хочу ли этого. Ведь такие отношения развиваются только на основе любви и доверия. Позднее я вкатился в кресле к врачу, который вместо приветствия завопил. «Какого черта вы до сих пор в кресле? Ведь вы ничем себе не помогаете, протирая штаны на заднице. Где ваши костыли? Боитесь упасть, что ли? Хм, снимайте штаны». Одеться и раздеться для меня было целой проблемой. Тем более, что я сам приходил в ужас от своей культи. Моя жизнь напоминала заколдованный дом, в котором всякие ужасы не заставляли себя долго ждать, и я бродил по нему бесплотным духом, словно мое собственное тело было мне чужим. Доктор терпеливо ожидал. И когда я, наконец, разделся, прикоснулся ко мне теплыми, все знающими руками. Я отвернулся. «Ну что?» — спросил я. «Когда я могу заказывать протез?» Ещё всё набухшее. Я бы хотел взглянуть на ваш прежний протез, но его не привезли. Кто его делал? Карлоу в Кембридже. Хорошо. Заказывайте протез и начинайте расхаживаться. И перестаньте себя жалеть. Меня беспокоило что-то, чего я никак не мог ухватить. Приехав домой, я бессмысленно катался по комнате и на всё натыкался. Боб положил костыли поперёк кресла. «Попробуйте-ка сделать что-нибудь получше». Ласково и многозначительно проговорил он. Я тотчас всё понял, встал на костыли и, подойдя к телефону, набрал номер. Пэт Эллиот. Мы с ней не говорили и не виделись уже больше недели. «Пэт», — первым делом спросил я, — «что стало с моим протезом?» «О, не знаю. Может быть, доктор МакЛеган знает? Я его видела вчера. Он всегда все про всех знает, и не обязательно самое плохое». «Ага, надо ему позвонить». «Да». «А как ты, Тоби?» «Марширую». «Ты сейчас... ты... ну, занят?» — Сейчас? — Сейчас. — Нет. Она рассмеялась, и это было так хорошо, что мне немедленно захотелось ее увидеть. И ни на что не рассчитывая, я спросил. — Может быть, приедешь познакомиться с моим новым другом? — Сейчас? — Сейчас. Она опять рассмеялась, сказала «да» и положила трубку. Я подрегулировал костыли, потом оставил их, не присел на край стола. У меня болели ладони и подмышки. Они тотчас начали саднить, стоило мне взять в руки эти палки. Маклеган, как и все представители ученого сообщества, в котором я всегда был своим, не считал телефонный звонок домой вторжением в частную жизнь. «Эй, привет, рад вас слышать. Жуткая была вечеринка, правда?» Джон, вы не знаете, что с моим протезом? Где он потерялся? Я имею в виду в тот день, когда я попал в больницу. Ради бога, тоби, что случилось? Вы его видели? Его видели, вероятно, врачи. Мы только знаем, что вас положили на носилки и увезли, и с вами поехал Грайер. В чем черт возьми дело? Дело. А дело в том, что если никто, даже мой врач, не видел протеза, откуда Олд знает, что я его заказывал в Кембридже? «Не знаю», — сказал я. Я не хотел ничего с ним обсуждать. «Ладно, когда узнаете, позвоните, терпеть не могу неясностей. Что же до вашего протеза, то держу пари, кто-нибудь из наших ребят нашел его и захоронил во дворе». Я вот выбью из Форда немного денег и откопаю его. Почему вся слава всегда должна доставаться Олту? Действительно, почему? Я почувствовал себя лучше. Что вы делаете, Джон? Сию минуту? Ничего из того, что должен делать великий ученый. У меня не очень благостное настроение. Знаете, Пэт Эллиот... «Хорошая девушка, Тоби», — серьезно произнес он, словно сообщал мне факт, который я должен был знать. «Да, она едет сюда. И Боб здесь. Не хотите ли к нам присоединиться?» «Приятель, да я буду у вас раньше, чем вы вывинтите пробку из бутылки!» Я позвонил Олту и наговорил на автоответчик, что картопеду мне не нужно, — но я буду свободен в такие-то и такие-то дни, так что смогу сопровождать его в Кембридж. Едва я положил трубку, как подъехала Пэт, потом примчался запыхавшийся Маклеган, словно он и вправду бежал всю дорогу, а вскоре с чуть ли не ящиком пива пришла заслышавшая шум Анджела Тенси. Вечер вдался на славу. И мне стало стыдно за свои подозрения к Маклегану и Олту и вообще ко всем. А потом как-то так получилось, что когда все разошлись, Боб тоже отправился к своей подружке, и мы с Пэт остались одни. Через несколько дней я с Олтом отправился в Кембридж, в его Мерседесе до неприличия роскошной машине с баром и телефоном. Я уже довольно легко передвигался с помощью костылей, но Олд все-таки помог мне устроиться в моем старом жилище, а уж потом отправился по своим делам. Мое имя еще не было стерто, и я подумал о том, как хорошо опять возвратиться сюда. Опять? Неужели мне было настолько хорошо в студенческие годы? Или мне просто необходимо идти по стопам своего замечательного отца Я постарался запомнить эту новую для меня мысль и принялся за дело. Олт вернулся часа через два. И до вечера мы наверняка заработали ужин в его любимом факультетском клубе Всемирно Известного Университета. «Послушайте, Тоби», — сказал он, когда мы уже собрались, — «у меня тут есть еще одно дело недалеко отсюда». Вам, вероятно, лучше остаться и подождать меня. Я недолго. Не успел утром. Но я, конечно, заявил, что чувствую себя прекрасно и могу идти вместе с ним. Мы спустились вниз на лифте и оказались в одном из лучших мест Новой Англии, укрытом осенними сумерками. Конечно же, я себя переоценил, и Олт опять оказался прав. Мы вошли в грандиозные железные ворота и попали в толпу, которая пихала и толкала меня, как марионетку. Уж кому знать эту никуда не спешащую толпу, как не мне. Костыли резиновыми наконечниками прилипали к асфальту, и сначала у меня заболела подмышками, потом боль перешла на грудь, затем на шею. Мне казалось, что я уже больше никогда не смогу рожать пальцы на перекладинах костылей. Я смотрел вперед и мечтал стать невесомым, чтобы взлететь над толпой. Но почему я сейчас без протеза? Одна мысль привела за собой другую. Я словно со стороны услышал, как спрашиваю. «Олт, откуда вы узнали, что я именно здесь заказывал протез?» Он удивленно мигнул. «Да просто закрывал ваш кабинет после того, как вы с Грайером уехали в больницу, и взглянул на протез. Он уже ни на что не годился, и я сунул его в шкаф. А что?» «Почти целую неделю я подозревал этого замечательного человека, бог знает в чем, а он всего-навсего разумно отнесся к ситуации. Мне стало стыдно». Но я только крепче вцепился в костыли, ей я изо всех сил старался удержаться на ногах. Еще шаг, второй, и я чуть не свалился на проезжую часть. Олд удержал меня. — Господи, Тоби, поаккуратнее! — шепнул он мне на ухо. — Это ужасно, я сам виноват. Надо же было быть таким дураком и потащить вас с собой. Обопритесь пока об этот столб а я быстро поищу такси». Он ободряюще похлопал меня по плечу и бросился через дорогу. В это время поймать такси было почти невозможно. Приготовившись к долгому ожиданию, я повернулся и, сунув под мышку оба костыля, другой рукой обнял единственный, как мне показалось, устойчивый предмет во всеобщем круговороте. Кто-то схватил меня сзади за культю и сжал ее. Я не смог даже закричать от дикой боли. Горло перехватил спазм. Но все-таки мне удалось не выпустить столб. Тогда меня ударили по спине между лопатками. И я, уронив костыли, упал на дорогу. Кто-то закричал. Меня то ли кулаком, то ли коленом прижимали к земле. Земля набилась в рот, и я уже начал задыхаться, Когда опять услышал крики, насильник скатился с меня, а Олд протянул мне руку и сказал что-то такое, что прозвучало для меня словно на чужом языке. Позднее я спросил его об этом. Он ненадолго задумался и пожал плечами. Понятия не имею. Там было так много шума и суеты, что я сам не помнил, кто я и где нахожусь. Глава двенадцатая После Кембриджа мне надо было прийти в себя. Все, на что я был годен, — это сидеть, тупо уставившись в стену, марать каракулями бумагу и не спать. Я карабкался на гору по имени Олт и едва подбирался к цели, как меня швыряло вниз. Через неделю Боб на правильном английском языке с легким южным акцентом, заявил мне. «Док, подумайте, наконец, о своей ноге». Я взял еще один лист бумаги, открыл в был рот, чтобы ответить, и не стал. Мне казалось, что по мне бегает целая армия муравьев. Я тоже один раз дошел до ручки. Хотите поговорить? Будь я проклят, если знаю... «С чего начать?» «А у тебя свидание». Он уже убрал на кухне и выглядел что надо в своих джинсах, форменной рубашке нашего университета и кашемировом свитере. Светлые блестящие волосы были неплохо подстрижены, но все-таки пока только неплохо. Он стоял возле стены, скрестив ноги и сунув руки в карманы, и говорил с абсолютным спокойствием не мучайтесь так. Начните сначала и идите до конца. Сначала? Началом было то, что я засвидетельствовал брак Пэт Эллиот. В тот день Олд устраивал ланч в мою честь. Конец? Последнее происшествие? То есть субботний вечер на Гарвардской площади. Между ними смерть Винсента Джеймса, выдворение Роберта Уильямса с вещами и его смерть на улице, разговор с его женой и все, что имеет отношение к Билу Хенрахану. Надо ли включать сюда пожар у Рене и Жана? Я уже записывал это на другом листе, когда раньше думал о том, что произошло. Мне никак не удавалось сформулировать, что все это объединяет. Я убеждал себя, что тут всего лишь хронология. А все, что предшествовало моему появлению в этом университете, вообще не имеет никакого отношения к делу. «Почему?» «Не все ли равно?» — твердо сказал я себе. Отрицательный ответ подвел меня слишком близко к тому, о чем я старался не думать. К некоему тенистому месту, из которого на меня смотрели чьи-то безумные остекленевшие глаза. «Ну да, я знаю, кто это. Это...» Я смел листок усунул его в карман. Зазвонил телефон. Боб снял трубку. «Добрый вечер. Квартира доктора Фрейма», — произнес он тоном профессиональной секретарши. Вдруг у него застыло лицо, после чего он заговорил с жутким южным акцентом. «Вы не приедете к доктору Фрейму?» «Он сидит за столом, и ему здорово худо». «Ты что?» — изумился я. «Здравствуйте, Олд. Как дела?» «Я бы тоже хотел знать, Тоби, за кого меня принимает ваш крекер». «Мог бы быть и повежливее». «Да ничего, Олд. Хотите, верьте, хотите, нет». Он упражняется в английском. Придумал теорию об оттачивании слуха при помощи каких-то мускулов. Через несколько минут он идет на урок. Может быть, учитель все-таки наставит его на путь истинный. Сомневаюсь, что ему это удастся, — сухо проговорил Олд. Почему? Может и получится. Иногда я сам удивляюсь, что он южанин, так чисто говорит. Желаю вам поскорее избавиться от него. Уже недолго осталось. Зачем я вам понадобился? Если можете, сделайте так, чтобы... «Ваш няня-каном стал поблагосклоннее ко мне. Кажется, моя тогдашняя шутка, вернее, бестактность насчет его речи, дорого мне обходится. Вы не смогли бы быть бестактным, даже если бы захотели. Я уже почти забыл про это. Спасибо за опросники. Наверное, вы не ожидали, что я их так быстро поправлю». Глория внесла все изменения и перепечатала. «Кстати, я звоню вам, чтобы вы были осторожнее, если пойдете гулять. Около фонарей у нас навалены кучи земли. Возьмите с собой фонарик. Уже рано темнеет». «Ну все, до свидания. У меня еще есть дела. Надо кое-что организовать», — сказал он и положил трубку. «Боб ни на йоту не изменил позы» и был похож на упрямого мальчишку, ожидающего нагоняя. Он очень обиделся. «А мне не нравится, когда ко мне относятся так, как он, док. И чем дольше я живу на севере, тем больше не нравится. Он и такие, как он, думают, что я деревенский дурень. Тише, тише. А мне не стыдно, что я с юга». «Почему мне должно быть этого стыдно?» — спросил он, нарочно утрируя южный акцент. «Я не хочу, чтобы меня унижали только потому, что я с юга. Чтобы делали из меня шута. Ты преувеличиваешь. Олт вообще-то человек доброжелательный. Он настоящий друг. Стоило мне это сказать, как у меня самого появились возражения». Они появились как черные мишени, которые я чертил на бумаге, и если бы Бог помог мне убрать их, я бы, наконец, немного отдохнул. Но он лишь отмахнулся от меня. «Друг! Вы шутите? Да с такими друзьями, док, вам не нужны враги. Фальшивый он насквозь, и не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Знаю и все». Также у меня и со зверьем, с любым зверьем. Мне достаточно посмотреть в глаза, и я знаю. Могу я доверять животному или нет? Боб мне не помог, и я, увы, пошел по самому простому пути. В конце концов, какое имеет значение, что ты думаешь о докторе Эллини? Тебя не просят доверять ему или не доверять? «Тебя просят только быть вежливым. Ты не имеешь права так себя вести, понял?» Он печально произнес. «Понял. Но я вам вот что скажу, док. Уж это я знаю, хотя у меня и нет доказательств. Будь я на вашем месте, я бы держался от этого ублюдка подальше». Когда он ушел, я вздохнул с облегчением. Если иметь младшего брата или собственного сына, похожего на этого, что может быть хуже? Я поймал себя на том, что думал, как мне повезло, да еще улыбался и несколько минут изо всех сил старался сохранить это незнакомое ощущение. Когда же я в последний раз чувствовал нечто похожее? Недели полторы назад, когда у меня собрались Боб, Пэт, Маклеган и Анжела. А теперь я уже и сам поднял себе настроение прогресс. Я подумал, что жизнь совсем не такая уж плохая. Резко зазвонил телефон, и я, вздрогнув, взял трубку. Это был Жан. «Не хочу тебе мешать», — сказал он. «Я быстро». После пожара они занимались домом и длинным путем. Они звонили мне два раза с начала августа. «Кто они-то?» «Полицейские». «Им что, больше некуда звонить?» В его вопросе звучало сомнение, и я попросил его продолжать. «Мерси». Преступления, которые они отметили в своих книгах, случались круглый год, но в основном под Новый год и на Пасху, в длинные уикенды и в летние каникулы. Ведь именно в это время освобождаются преподаватели и студенты, правильно? Да, ответил я. И что? Тоби, ты оказался прав. Вы встретитесь. Просто я хотел сказать, что после пожара... Не могу найти ни вырезок из газет, ни фотографий. Мы запрашивали контору, но у них один ксеркс, и они прислали нам всего одну статью и ни одного снимка. Они переслали мне ее два дня назад. Чем больше времени проходило с тех пор, как они забросили работу, чтобы бродить по лесам, тем непонятнее, сумбурнее становился их английский. Жаль, что и я по-французски не очень. Я сказал, ни черта не понял, и вообще я обо всем забыл из-за собственных дел. Жан сердито засопел и положил трубку. Я возился с бумагами, когда Боб принес почту, которую я, подчиняясь возникшей новой идее, до сих пор откладывал в сторону. Теперь же я прочитал письмо братьев и выяснил, что репортер, а вовсе не осиротевшая семейка — обратил внимание на то, что Рене и Жан нанесли ущерб своим планам и здорово поиздержались, отправившись на похороны. Я позвонил Жану. «Мать, наверное, была вне себя от горя, это понятно», — сказал я. «Но отец-то, по крайней мере, мог бы поблагодарить вас. Что он за тип такой?» «Ах, Тоби, ну что ты горячишься?» Журналист много написал о том, что люди в горах говорят о папеньке этого парня, заселивший о палаче пришлыми людьми. Наверное, в обмен на украденные деревья. Он и женщин их крал тоже. У меня мелькнула невероятная мысль. «Жан, если так говорят люди, может быть, это была месть? Может быть, парню мстили?» Вздох Жана пронесся по проводам, как порыв арктического ветра. «Чтобы ответить на твой вопрос, сын мой, надо пойти». «Что надо?» «Господи, пойти!» «Надо поговорить с журналистом». «А теперь дай мне пообедать. Адье». «Адье», — сказал я, но он уже положил трубку. Я принялся обдумывать новую идею. Она могла ничего не дать и могла дать все. «Что же я предпочту?» И опять я не нашел ответа на этот вопрос. Потом я что-то смотрел по телевизору, не помню что, а затем заказал по телефону два билета в Западную Виргинию, чтобы встретиться с журналистом и, может быть, с отцом юноши. Хорошо бы наплевать на все и уехать. И Пэт, наверное, не станет возражать против поездки, Если бо подкажется. Сначала, конечно, надо спросить его за завтраком. Я лег спать. Я счел себя вправе читать Бобу лекции о проблеме выбора, а как насчет моего собственного выбора из за которого душа моя рвется на части вот уже сколько лет? Он мне не заменил, не мог заменить того, что я потерял. Можно долго горевать из-за потерь, но потом смиряешься и забываешь о них, и на это нужно много сил. Я сказал себе вслух «забуду», «обязательно забуду», и был уверен, что действительно смогу забыть. Впервые за все это время я крепко заснул, хотя еще не было и десяти. Я спал, а новый день... Поднявшись на цыпочки, уже заглядывал в окно и чьей-то рукой барабанил в дверь. Почему Боб не открывает? Ему же ближе. Пришлось идти самому. Старший инспектор Барк. Позади него младший Чин. Тупого вида губошлёп, безбородый, но с приличным животом, нависающим над ремнём. Рядом Анжела, во фланелевой хламиде, в бегуди, и с красными глазами. Плакала, что ли? Почему? — Позвольте войти, — спросил Барк и, не дожидаясь ответа, обошел меня в сопровождении полицейского, захлопнув дверь прямо перед носом Анжелы. Одна рука его лежала на кобуре, другую он держал за спиной. Мне совсем не хотелось знать, какая фантазия завела полицейского в мой дом. Я протер глаза. — Что такое, инспектор? Что я натворил? «Не знаю, доктор Фрейм. Вы не возражаете, если я осмотрю квартиру, гулко стучаку куб луками, он обошел комнаты и вернулся ко мне. Когда вы в последний раз видели свою сиделку? Или помощника, неважно. Боба Джексона?» «В чем дело, Барк? Я начал раздражаться, потому что вдруг испугался. Что вы хотите найти у меня в шкафу? И при чем тут Анжела?» Что в конце концов случилось? Убийство. И вы думаете, Боб имеет к нему отношение? Вы с ума сошли? Я был бы вам очень благодарен, доктор Фрейм, если бы вы ответили мне, когда в последний раз его видели. А потом я вам кое-что расскажу. Вчера вечером, после ужина. Вы выходили? Нет, мне это сложно. Ну так вот, сказал он. Около получаса назад сестра Анжела вышла из дома вынести ведро и нашла Джексона. У него сломана шея и вывернуты карманы. Она говорит, что вашей машины нет на месте. Врач считает, что Джексона убили вчера между семью и двенадцатью. Я глядел на него во все глаза, слезы градом катились у меня по щекам. Я вытер их рукавом и только тут заметил мерзкую усмешку на лице молодого полицейского. «И ты еще ухмыляешься? Ах ты, жирный ублюдок!» Я ткнул его костылем в живот и прижал к стене. «Вон! Вон из моего дома!» Барк отобрал у меня костыль и положил руку у меня на плечо. «Выйди, Адольф», — сказал он ставшему в раз серьезному полицейскому и помог мне добраться до письменного стола. Дверь хлопнула как раз в тот момент, когда я сел в кресло. «Не понимаю». «Ничего не понимаю», — сказал я. «Мы поели. Потом поговорили». У него было назначено свидание с девушкой, нашей студенткой. Он был счастлив. Все его любили. У него не могло быть врагов. Может так, а может и нет. Долго он собирался прожить у вас, пока я не получу новый протез и не освоюсь с ним пару месяцев. Его нашла для меня Анжела. Потом он собирался жить у нее. У нее две спальни. Я не могу жить один без его помощи. То есть. Один из студентов сломал мой протез, когда напал на меня. Он оказался параноиком. Боб помогал мне, спал он вот тут, если не оставался у своей девушки. Я не удерживал его, когда он заканчивал работу. Слезы сами текли у меня из глаз. Я хочу его видеть. Где он? В морге? Я вас отвезу, но сначала еще несколько вопросов. Кем был для вас этот парень? Он подал мне костыль, словно уверяя меня этим жестом, что не имеет в виду ничего дурного. «Не знаю, поверите ли вы мне, мистер Барк, младшим братом, сыном, другом, короче говоря, тем, кого мне всегда не хватало в жизни». «Надейтесь на лучшее, — доктор Фрейм сурово проговорил он, — с кем он должен был встретиться. Ее зовут Мэри фюберт Один раз я ее видел». Адрес в маленькой коричневой книжке у меня в столе. Возьмите сами. Он списал адреса телефон и положил книжку на место. «Вам помочь одеться?» «Я позову сестру, если хотите». Я отказался. Лучше бы мне не спалось в эту ночь. «Вы, говорите, его нашли возле мусорного ящика?» — спросил я, когда мы вышли из квартиры. «Покажите, где». Мы прошли в дальний конец двора, где в окружении кустов стояли ящики для мусора. Калитка была открыта, лампа на длинном столбе оказалась разбитой, вокруг валялись осколки, а на них два бумажных пакета с мусором и объедками. Похоже, будто на парня напали, когда он выносил мусор после ужина. Они разбили фонарь, притаились за изгородью и стали ждать. Я почти не слушал. Это не наш. Не мой мусор. Да и потом Боб вынес пакет примерно за час до того, как ушел на свидание. Эти пакеты лежали рядом с ним. Я не ем капусту и не пью портвейн. Что вы обо всем этом думаете? Ваша версия. Он что-то искал в этих мешках? Или ему их подбросили? Затрудняешься что-нибудь сказать. Если бы я только мог вернуться во вчерашний день и заставить себя поверить в свои же собственные выводы, Наверное, Боб не погиб бы. Помещение, в которое меня привел Барк, было совершенно пустым и холодным. Из стены с ужасным скрежетом выкатился ящик, словно жадный бог мертвых, не желал отдавать свою добычу даже на несколько минут. Запах смерти мешал мне дышать. Я взглянул на длинное худое тело, покрытое простыней, и проклял себя. Тоже мне... Современный рефлексирующий Гамлет. А для него вот гамлетовский вопрос решен. Я поднял простыню. Боб всегда словно сиял чистотой. А сейчас к его волосам прилип лист капусты, и лицо было все в грязи. На горле я заметил отвратительные кровоподтеки. Его схватили за горло и коленом прижали сзади к земле, — сказал Барк. Действовали быстро. Только когда? Когда он уходил? Или когда возвращался? Надо подождать ответа патологоанатома. Я совсем стянул с тела простыню. А где остальное? Что остальное? Остальная одежда. Не думаете же вы, что он пошел на свидание в одной рубашке? Вчера было холодно. Таким его и нашли. А что еще на нем было? Кашемировый голубой свитер, кожаный пиджак, коричневый, длинный, без пояса, коричневые туфли, золотые часы на ремешке. Не знаю, сколько денег он взял. Может быть, долларов двадцать в кожаном бумажнике, кажется. Тоже коричневым. Точно не помню. Барку я не стал говорить, что купил все это Бобу и где он держал свои деньги. Я совсем замерз в морге и пошел прочь, не глядя, идет Барк следом или нет. Он пошел. Больше на нем ничего не было, карманы рубашки вывернуты. Вашей машины тоже нет. Так что эта сволочь, наверное, ее увела. У вас Ягуар X 16 да? Сколько он стоит? Тридцать пять? «Сорок тысяч? Примерно. Многим он нравится, а я предпочитаю старичка Форда. Идемте, я отвезу вас домой». «Домой?» «Мой дом — это западня, из которой надо побыстрее убираться. Опять, что ли, я стал мудрым в своем выборе? Неплохой вопрос. Стоит на него ответить». «Иди-ка ты к черту!» — послал я свое внутреннее «я». И получилось так, что я чуть было к нему не пошел.